Мы не видим главного. Растрачиваем свою жизнь на бессмысленные занятия. Тратим общую для всех нас энергию света, и я думаю, это плохо кончится. Старик замолчал и помрачнел. Потом обнял Ользе и нежно поцеловал ее. «Но мой народ верит, — продолжила Ользе, — что где-то на земле скрыты заветы. Имя им — Священная Шамбала». Они откроются Гасеру, великому воину, который будет слышать голоса и сможет собрать подле себя всех, чьи души соприкасались с Нирваной. Это будет великая война света против сил тьмы. Лучшие души объединятся и укажут остальным путь. В своей прошлой жизни Гассер сказал, «У меня много сокровищ, но я дам их моему народу лишь в назначенный срок, когда воинство Северной Шамбалы...» Принесет с собой силы спасения, когда открою я горные тайники. Все разделят мои сокровища поровну и будут жить в справедливости. Золото мое было развеяно ветрами, но люди северной Шамбалы придут собирать мое имущество. Тогда заготовят мой народ мешки для богатства и каждому дам справедливую долю. Можно найти песок золотой, можно найти драгоценные камни, но истинное богатство... Придет лишь с людьми Северной Шамбалы, когда придет время послать их. Так заповедано. Перед последней схваткой с силами тьмы белый ГСР появится из небытия и войдет в храм с багряным агнцем на своих руках. Тридцать три светильника загорятся, когда он скажет, кто здесь живой. Я слушал эту женщину, и не верил своим ушам. На новый лад, неизвестными мне прежде словами, она рассказывала о том, о чем рассказывал мне Илама, и все, с кем я разговаривал в день моего отъезда. И как в этой семье сошлись Восток с Западом, так и мне предстояло сейчас совершить тот же шаг. Теперь я снова ощущал биение своего сердца, но иное, не то, что прежде. И я вдруг почувствовал на себе огромную ответственность, ту, о которой меня предупреждали перед отъездом. Жар обдал меня изнутри, дыхание прервалось, огненный румянец появился на щеках. В коридоре послышался шум, и дверь нашего купе с грохотом отворилась. Данила замолчал. Тени двигались по его лицу, казалось, Ему нужны были силы, чтобы продолжить рассказ. Повисла долгая тяжелая пауза. Я понимал, что сопротивление сил тьмы сейчас станет больше, ведь пункт назначения близок. Но тьма не приходит в этот мир ужасным чудовищем. Она играет на слабостях и желаниях человека, и в этом ее сила. В этом наша слабость. На пороге нашего купе Стояло несколько человек в штатском. «Ваши документы», — скомандовал пухлый лысоватый субъект. Старики засуетились в поисках своих паспортов. «А кто вы такие?» — спросил я. «Федеральная служба. Документы предъявите». Извинительный том этого субъекта не предполагал возражений. «Что такое федеральная служба?» Мне было неизвестно, но хотелось уже поскорее отвязаться от этих наглых непрошенных гостей. Я достал свой паспорт».